Повесть про чужие глаза Глава 5. Короче говоря, бесплатное кино Бенефис бабушки украинского театра Она теперь точно вспомнила, чья это сумка Вслед за ней продавщица вспомнила И какая-то позже подошедшая громадянка Тоже утверждает, что все видела И на школьников показывает Ну и барыга, само собой, во главе обвинения. Но школьники не сдаются, дружно переводят стрелки на барыгу, продавщица начинает сомневаться. Даже актриса начинает сомневаться. И тут, на самом интересном месте, что-то плюхается возле Юры на лавку и орёт в самое ухо. Фигайся, Юра! Ничего себе дреды! Дай потрогать!» Юра оборачивается и видит 18-летнюю в Сабалони, которая в жизни ни дня не работала и, скорее всего, не будет, потому что от работы кони сдохнут. Школу она кое-как закончила, теперь хочет замуж выскочить хотя бы временно, чтобы папа ей квартиру купил, он же обещал, она запомнила. По жизни занята тремя делами – тусуется, чатится в и втыкает в сериалы. Считает себя гламурной ведьмочкой, а парней идиотами, которым надо говорить только то, что они хотят слышать. И делать вид, что жутко прешься от всей фигни, по которой они прутся. И доить, доить, доить, пока доятся. А зовут эту козу Света. Юра с ней уже полгода встречается. И даже как-то раз жениться обещал. Она запомнила. Это, кстати, и есть та самая подруга, которой он сегодня дожидался. Ну да, похоже, в чем-то она права. Некоторые парни – реальные идиоты. И вот это чучело тянет ручонки к новеньким дредам. Юрина голова сама собой от них отдергивается. Но в этом уже нет необходимости. Не дотянулись руки, на полпути зависли. И лицо у Светы стало как деревянное. Секунды три она в оцепенении. Потом выжимает улыбку и спрашивает с трудом, подбирая слова. «А что это у тебя с глазами? Контактные линзы такие, разноцветные. Ох, ничего себе! Я тоже такое хочу!» И изображает нереальный восторг, как блондинка в сериале. И не замечает, что Юрия на минуточку стала не до нее. У него от заявления сердце в желудок упало. Все, что творилось раньше, было очень странно. Но в принципе такого типа, как по накорке, бывает. А теперь вот выясняется, что глаза в натуре стали разноцветные, как у того немца. Ну не, это уже не трава. Это реальный попадоск. Но обсуждать эту тему со Светой не хочется. Наоборот, хочется ее сразу закрыть. И тему света с Абалони тоже закрыть, и больше к ней не возвращаться. И Юра выпрямляется, делает глубокий вдох, расслабляет лицо и отвечает максимально язвительно. Это не линза, Светочка. Это у меня такие глаза. Неужто раньше не замечала? Света хихикает. Наверное, думает, что ее разыгрывает. Света говорит «Ну нет, раньше у тебя глаза другие были». Юра глядит на нее в укор и также язвительно спрашивает «Да? Ну и какие же они у меня были?» Света молчит и помаленьку от него отодвигается. Во-первых, ей страшновато, а во-вторых, неудобно. Она таки не помнит, какие у него были глаза. А он все смотрит и смотрит, прям как дьявол в каком-то мистическом сериале. «Че это он?» Света пытается разглядеть, что у Юры со зрачками. И вдруг оба синхронно моргают от окриков Стой, стой. И оглядываются, и видят, что вниз по Владимирской бегут два мента и барыга, а подростки драпают от них с барыгиной сумкой. Сумка расстегнута, на тротуар вываливается по каван стаканов напять. Старый хипаль, проплывающий мимо, аккуратно отфутболивает его за урну, покупает пиво и поднимается в сквер. Когда заваруха рассосется, он вернется к теме пакета. «Да, надо бы догнаться», — думает Юра, глядя на эту конопляную комедию. «Догнаться сегодня реально и почти неизбежно, но сначала надо разобраться со Светой». Накуривать ее и общаться с ней по накурке — это перевод травы и убитый вечер. Тем более, что она даже не помнит, какие у него были глаза. Юра решительно встает, смотрит на Свету сверху вниз и повторяет свой вопрос. Но, ну, И какие же у меня были глаза?» «Юра, не грузи!» — просит Света. «Ты вообще в порядке?» Юра молча кивает и уходит, не прощаясь. Света смотрит ему след и окончательно убеждается, что Юра сегодня в жестком неадеквате. Наверное, он серьезно перекурил. Или перепил молока. Или даже, может быть, это кислота. Но ничего страшного. Завтра его попустят, и ему будет стыдно. Значит, завтра с утра надо будет ему позвонить и спросить, чем он так убился, и сказать, чтобы принес попробовать. Музыка неизвестна чья. Текст читал Дмитрий Гайдук. Продолжение следует...